Глава сорок четвертая. Полина. Девять ноль один утра. Взгляд замирает на часах, пока глаза не переполняются слезами, размывая видимость. Вот и все. Миша улетел. Полина, я тебя люблю. Я люблю тебя. Не соврал ведь, дал обманывать. Я это понимаю. И вчера тоже понимала. Конечно же, меня потрясло его признание. Но вместе с тем и разозлило, потому что вроде как вынудило. «Неужели нельзя было раньше? Неужели так сложно? Неужели я не заслуживаю? Обида за Егора сильнее?» Закусила гордость в последний момент. Обернулась с вопросом. «Если нужна поддержка, скажи». «Нет, не нужна. Конечно же, не нужна. Он без меня прекрасно справляется. На мне жизнь не зациклена. А я глупая считала, всегда глядя на своих родителей, на Саульских, на Рейнеров». Да на тех же Тихомировых, что любовь — это созависимое существование, когда друг без друга дышать невозможно. Мне ведь без него не дышится. Либо Миша среди нас бракованный, либо не любовь — все это. Боже, что я ворочу! Злость кипит, конечно. Никакой он не бракованный. Просто, просто другой. Раздается стук в дверь. Мне приходится вытирать слезы и спешно приводить себя в порядок. «Входите!» Выкрикиваю я и, поднимаясь, наклоняясь над столом. Убирая игрушки, прячу лицо. Полина. С какими-то тяжелыми нотами выдает папа. Машинально смотрю на него, потому что вдруг пугаюсь плохих новостей. Нужно поговорить. Что-то случилось? С трудом выдыхаю. Егор? Миша? Папа мотает головой. С ними все в порядке. Заверяет и добавляет. Егор с мамой. Когда я киваю, вместе на некоторое мгновение застываем, а потом отец начинает говорить, и у меня с ходу возникает головокружение и тошнота. — Что ты творишь, Полина? Какой выбор совершаешь? Почему не полетела с Мишей? Любишь? — Таким взглядом меня пронизывает, что я одновременно и неловко, и пристыженно, и угнетенно себя чувствую. — Любишь. И он любит. Все это видят. Так что ты творишь? Он явился вчера, просил ехать с ним. Я сам слышал, другое не заявляй. Сколько раз просил, а? Вот честно, подними эту цифру для себя. Подняла? Так что, мать твою, творишь? Чего на этот раз добиваешься? Ну, повертела хвостом, помучила его. А дальше что? Как далеко зайдешь? Натуральным образом сокрушается. Наверное, впервые в жизни таким тоном со мной разговаривает. Я не могу понять, как должна реагировать. Понимаю, что прав. На все мои раны надавил. И вместе с тем папа ведь всего не знает. Но и я вывалить не могу. Слишком личная. «Ты же знаешь, что такое бокс. И что делаешь? Отворачиваешься в самый ответственный момент. Кто так поступает? Любишь, так езжай и поддержи его». — Пап, я... пап... — мямлю, будто мне не двадцать, а двенадцать. Миша сказал... он сказал, что и сам справится. — Справится, конечно. — соглашается без промедления. — Но ты хоть понимаешь, чего ему это будет стоить? Нет, ты не понимаешь. Глаза отца мечут молнией. Никогда еще я не была причиной его гнева или огорчения. Вот потому и припечатывает сейчас с неимоверной силой. Каждое слово пронизывает насквозь и рискует навеки поселиться в памяти. Папа же упирает руки в бока, тяжело выдыхает и решительно продолжает свое наступление. «Вероятно, я чересчур тебя опекал. Пора бы тебе понять, что мир — это не только величие и красота небоскребов, не зеленые парки, не золотые пески и не бирюза океана. Это суровое и опасное место». Ты хотела эмоционального гиперболоида в партнеры? А кто тогда будет тащить вашу семью? Ты этого хочешь? Миша Тихомиров может и редкостный сухарь, но, мать твою, Полина, он чемпион. Он не создан быть слабым. За свою мечту он привык сражаться, а не опускаться перед ней на колени. Только так побеждают. А ты сама что сделала, чтобы соответствовать? Что внесла в эту семью? Каждое его слово рикошетит извинит внутри меня. В теле появляется дрожь, из глаз выкатываются слезы. Семьи нет, пап. В том-то и дело, что уже есть принцесса. Она родилась два года назад, независимо от твоего желания. Если любишь Тихомирова, Егора, Поступи ты, наконец, своей гордостью и сделай что-то для сохранения этого союза. Отбрасывай. Все, мать твою, отбрасывай, когда дело касается любимого человека. Если хочешь быть с ним, хочешь полной отдачи от него, так и ты, черт возьми, шагай вперед, а не в бок Как так получилось, что мой отец стал моим приставом? А с другой стороны, кто, если не он? Больно потому что каждое его слово прилетает точно в цель, срывает последнюю пару розовых очков, сдирает кожу и проникает в сердце, в душу, в мозг, ставит перед новым выбором. Пора сделать правильный. Ты нужна ему сейчас, Полина. Именно сейчас. Добивает папа значительно тише, но акценты звучат не менее сильно. Не давая толком подумать, обрушивает прямой вопрос. Я заказываю бизнес, Джедд. Я бросаюсь вперед, изо всех сил прижимаюсь к широкой отцовской груди, и когда он обнимает в ответ, слезы брызгают из глаз, а из горла вырываются рыдания. До встречи с Мишей проходит еще двое суток, но и этого не хватает мне, чтобы привести нервы в порядок. Кое-как успокаиваюсь, лишь когда заезжаем во двор знакомой с детства виллы. И то это обманчивое умиротворение накатывает скорее вынужденно, Понимаю ведь, что с минуты на минуту увижу непобедимого. Не знаю, как он отреагирует на наше с Егором появление. Хорошо, что папа с мамой тоже с нами. Понимаю, что пора перестать на них опираться, но сейчас не готова. Всю ночь сочиняла, что сказать Мише при встрече, однако едва его вижу, заготовленные речи испаряются, как капли воды в солнцепек. Между нами не меньше десяти метров, а мне уже становится жарко, и дело вовсе не в погоде. Я люблю высокие температуры и даже влажность. Но сейчас с моим организмом в дикие шутки играют отнюдь не внешние факторы. «Егор, смотри!» — выговариваю с трудом. Сглатываю, чтобы иметь возможность закончить. «Смотри, сынок, папа!» — указываю через задний двор на пляж. Малыш, не успев толком протереть заспанные глазки, радостно на всю округу вопит. «Папа!» — Миша оборачивается и я сразу же опускаю взгляд, приседаю, чтобы поставить Егора на землю. Он срывается на бег, а я задерживаюсь, пытаясь успокоить мигом обезумевшее сердце. Мама с папой идут к вышедшим из дома Мишиным родителям. Я выпрямляюсь, здороваюсь с ними, мимолетно ловлю улыбки и уже без промедления иду в сторону пляжа. Шагаю медленно, пока добираюсь до цели, Тихомиров поднимает сына на руки и, прижав его к груди, что-то неразборчиво шепчет. — Мы... мы будем жить тут, с тобой! — несколько облегчает мне задачу Егорка. Миша не отвечает, только кивает и как-то выразительно вздыхает. Ведет взглядом, и едва наши глаза встречаются, я притормаживаю. Точнее, будет сказать, резко стопорюсь, будто неожиданно загрузнув в песке. И пауза. Нет, океан продолжает шуметь, и горка болтать, люди сновать. Время останавливается исключительно между нами с Мишей. Меня и без слов прошивает горячими и острыми иглами тока. Местами доводит до дрожи, местами сражает пульсацией, местами охватывает пожаром. «Подойдешь?» Голос Миши режет тяжестью и хрипотой. Я вздрагиваю, отрывисто вздыхаю и выдаю совсем не то, что собиралась. «Я? А почему я должна?» Он поджимает губы и качает головой, придерживая безостановочно тараторящего Егора, начинает идти и проходит мимо меня. Я резко разворачиваюсь и ошарашенно пялюсь непобедимому в спину. Он направляется к дому. Сердце, достигнув пика, куда-то проваливается — Я задыхаюсь и в который раз умираю, пока Миша не оборачивается. Застывая, пронизывая меня таким злым и вместе с тем, будто поверженным взглядом, что все внутри сотрясается. Сердце с оглушающим свистом возвращается к работе и разбивает мою грудь гулкими ударами. — Подойдешь? — Последний шанс. Это и есть шаг навстречу со стороны непобедимого. Я зажмуриваюсь и точно так же, как два дня назад, неслась к отцу, бросаясь к нему. Влетая в свободный бок, робко скольжу руками по каменным мышцам. Он шумно выдыхает и, скользнув ладонью вокруг моего дрожащего тела, крепко прижимает к себе. — Прости! — вырываю из раскуроченной груди. Миша совершает новый бурный вдох. На этот раз чувствую. — И ты меня прости! — внушительно закрывает он. Только после этого мир восстанавливается и наполняется необходимым нам обоим кислородом.